Погоня. Ведь своих защитных свойств Терафимы в этом случае отнюдь не видели. Может быть потому, что не хотели обращать их против законного своего хозяина. Что сын Ицхака со своими женами, служанками, двенадцатиголовым потомством и всем своим имуществом бежал, и бежал, разумеется, в западном направлении, Лаван узнал уже на третий день, едва лишь приехав стричь пятнистых и черных овец. Узнал от рабов-пастухов, надеявшихся получить за верность своего языка лучшую награду, чем та, которая им досталась, ибо их чуть даже не поколотили. Разъяренный Лаван поспешил домой, где обнаружил похищение идолов, и оттуда вместе со своими сыновьями и несколькими вооруженными родственниками тотчас же пустился в погоню. Да, все было совершенно так же, как 25 лет назад на пути Якова в Месопотамию, когда его преследовал по пятам Елифас. Снова он бежал от страшной погони, тем более опять-таки страшной, что его преследователи были подвижнее, чем он со своей медленно, тянущейся в пыли вереницей мелкого скота, вьючных животных и волових упряжек, И к ужасу, который его охватил, когда дозорные его тыла донесли ему о приближении Лавана, прибавилось духовное удовлетворение этим соответствием и сходством. Семь дней, как известно, потребовало Славану, чтобы догнать своего зятя, который прошел уже самую трудную часть пути пустыню и добрался уже до лесистых круч Гелиады, откуда ему нужно было только спуститься, чтобы оказаться в долине. Иордана, что течет в море Лота или Соленое море, когда его настигла погоня, ему не удалось избежать встречи и объяснения. Место действия, сохранившийся вид окрестностей, поток море и горы в дымке, вот свидетели и молчаливые поручители истории, которыми была богатая и горда душа Иакова. которые внушали такую робость перед его задумчивостью, и которые мы обстоятельно, то есть со всеми их обстоятельствами, излагаем, так как они происходили с ними здесь доподлинно, в убедительном согласии с горой и долиной. Здесь это было все точно и правильно. Мы сами с трепетом спускались в бездну из западного берега зловонного моря Лота удостоверились воочию, что все сообразно и верно. Да, эти синеватые возвышенности на востоке, по ту сторону Щелочного моря, Муаф и Амон, земли детей Лоты, отверженных, которых прижили от него его дочери, а там, далеко на юг от моря, виднеется область Едом, Сиир, козлиная земля, откуда... Микений выступил навстречу брату Исав, который встретился с ним у Явока. Верно ли указаны Гелиадские горы как место, где Лаван догнал зятя и их положение относительно потока Явока, к которому затем пришел Иаков? Совершенно верно. Название Гелиад распространялось, правда, и на земли уходящей восточнее Иордана, далеко на север, вплоть до реки и Армук, сливающий свои бурные воды с водами Иордана близ озера Кеннереп или Геннисареп. Но горы Гилят в узком смысле — это высоты, тянущиеся со запада на восток по обоим берегам явока, и с них можно спуститься к его кустарникам и к Броду, который выбрал Иаков, чтобы перевести через реку свою семью, а сам он остался на ночь и в одиночестве пережил приключения, навсегда сделавшие его походку прихрамывающей. Как естественно, кстати, что, вступив здесь в жаркое поречье, он не стал со своими усталыми людьми и животными спускаться в собственно родные места, а направился прямо на запад, в долину Сихема у подножий Горезима и Гивала, где надеялся передохнуть. Да, все в точности сходится и надежно свидетельствует, что не лгут песни пастухов и прекраснословные из беседы. Навсегда останется неясно, каково же, собственно, было на душе у Лавана, персти земной, во время его ожесточенной погони, ибо его поведение у ее цели было для Иакова приятным сюрпризом, что, как он Иаков позднее отмечал, находилась опять-таки в прекрасном соответствии с неожиданным поведением савы во время их встречи. Да, опускаясь в путь, Лаван явно пребывал в таком же смятении, как Красный. Он негодовал, игнался с оружием за беглецом, но потом он назвал его действия всего-навсего безрассудными, и в ходе беседы признался племяннику, что во сне его посетил Бог, Бог его сестры, и предостерег его, чтобы он не сказал Иакову ничего худого. Это вполне возможно, ибо Лавану достаточно было знать о существовании Бога Авраама и Нахора, чтобы уже признавать этого Бога таким же действительным, как Иштар или Аллат, даже не причисляя себя его почитателем. Но мог ли он и на вере, и в самом деле услыхать и увидеть во сне и Иего, Единственного это вопрос спорный. Учители и комментаторы высказывали свое недоумение по этому поводу. И всего вероятнее, что видением он для выразительности назвал какие-то охватившие его в дороге тревожные чувства, какие-то соображения, возникшие у него в глубине души. Иаков тут тоже толком не разобрался и удовлетворился этой формулировкой. Двадцать пять лет научили Лавана считаться с тем, что перед ним человек благословенный, и если вполне понятно, что он вознегодовал, когда Яков вместе с собой посетил у него силу своего благословения, ради которой Лаван принес только жертв, то не менее понятно, что первое его побуждение применить силу вскоре было заглушено робость. Не было, в общем-то, никаких доводов, и против увода Жом его дочерей, они были куплены, они принадлежали Якову душой и телом, и Лаван сам когда-то презирал нищего, которому некуда было увести их из дома родителей в свадебном шествии. Так, однако, боги все изменили и позволили этому человеку его обобрать. Яростно догоняя Якова, Лаван едва ли собирался отнять у него богатство, силы и оружие. Влекла Лавана вперед, скорее, смутная потребность смягчить ужас, окончательной утраты всего, что перешло из его рук в Аковлевы, хотя бы прощанием с удачливым вором и миром с ним. Тогда ему стало бы легче. И только одним он был действительно возмущен, и только с одним не намерен был примириться кражей Терафимов. Среди туманных и темных мотивов преследовательской его ярости это был единственно определенный четкий. Своих башков он хотел вернуть себе, и кто, несмотря на всю грубую черствость этого халдейского законника и деляги, способен хоть как-то ему посочувствовать, тому и сегодня еще будет неприятно и грустно что он так их и не получил обратно. Встреча беглеца и преследователя протекала на редкость мирно и тихо, хотя, судя по ярости, с какой лаван пустился в погоню, можно было ожидать чуть ли не схватки. На Гелиад опустилась ночь, и, раскинув свой лагерь на влажном горном лугу, Яков только что велел привязать верблюдов и кучно согнать мелкий скот, чтобы животные согревали друг друга. Когда молча появился лаван, молча, как тень, разбил по соседству шатер и исчез в нем, чтобы этой ночью вообще не показываться. А на утро он тяжелой поступью подошел к палатке Якова, перед которой тот несколько растерянно ждал его, и они прикоснулись пальцами к лбу и груди, и опустились на зим. «Какая удача!» начал Аков щекотливую беседу, что я еще раз вижу своего отца и дядю. Надеюсь, что тяготы путешествия не нанесли ни малейшего ущерба здоровью его тела. «Я не по годам прыток», — ответил Лаван, «и ты, несомненно, помнил об этом, навязывая мне эту поездку». «Как это понимать?» спросил Аков. «Как это понимать?» «Милый мой, углубись в себя и спроси себя, как ты со мной поступил, если тайком убежал от меня и от нашего договора и безжалостно увел от меня моих дочерей, как пленец, добытых мечом. По моему представлению, ты должен был навсегда остаться у меня по договору, который стоил мне крови, но которого я по обычаю нашей земли свято держался». Но уж если тебе так и не терпелось уйти в свою вотчину, почему ты не раскрыл рта и не поговорил со мной по-сыновнему, мы бы с опозданием сделали то, что помешали нам своевременно сделать твои обстоятельства и проводили бы вас, как подобает, с кимвалами и арфами по сухопутию или же по воде. А ты что сделал? Неужели ты всегда должен красть и днем, и ночью, «Неужели у тебя нет сердца и чувствительных внутренностей, если ты не позволил мне, старику, поцеловать своих детей напоследок?» «Я тебе скажу, как ты поступил. Ты поступил совсем безрассудно. Вот как я определил бы твои действия. А если бы я захотел, и если бы я вчера не услыхал во сне голоса, возможно, что то был голос твоего Бога, и этот голос...» не отговорил меня ссориться с тобой, то, поверь, у моих сыновей и рабов хватило бы железа в руках, чтобы отплатить тебе за твое безрассудство, поскольку мы догнали тебя, как воры. «О да!» — отвечал тогда Яков. «Что правда, то правда. Сыновья моего хозяина — это вепри и юные львы, и, будь их воля, они давно бы обошлись со мной, как вепри и львы. Если не днем, то ночью». когда я спал бы, а ты бы охотно поверил, что меня растерзал зверь и оплакивал бы меня, не щадя сил. Ты спрашиваешь, почему я ушел потихоньку, без долгих разговоров. А как же мне было не опасаться, что ты не отпустишь меня и отнимешь у меня моих жен, твоих дочерей, и уж во всяком случае навяжешь мне новые условия за разрешение уехать и заберешь у меня все мое добро. Ведь мой дядя Суров, его бог — это неумолимый закон хозяйства. «А зачем ты украл моих богов?» — внезапно вскричал Лаван, и на лбу у него набухли жила от гнева. Яков понемел от удивления, о чем и сказал. В сущности у него стало даже легче на душе от того, что такое вздорное утверждение сделало Лавана неправым. Это было Иакову на руку. «Богов?» — переспросил он удивленно. «Терофимов? Я, значит, похитил у тебя из подвала твоих кумиров?» В жизни не слыхал ничего нелепее и смешнее. «Образумся же, человече, подумай хорошенько, в чем ты меня обвиняешь?» «Какая-то рысть мне от глиняных твоих идолов, чтобы идти за них на преступление!» Я знаю, что они сделаны на гончарном стане и высушены на солнце, как всякая другая посуда, и по мне они не горятся даже на то, чтобы вытереть нос какому-нибудь сопливому рабскому пащенку. Я говорю о себе, ты, наверное, судишь несколько иначе, но поскольку они у тебя, по-видимому, пропали, было бы неблагородно набивать им цену в твоих глазах». Лаван ответил. «Ты хитришь, делая вид, будто они для тебя ничего не значат, чтобы я поверил, будто ты их не крал. Но может человек настолько не ценить Терафимов, чтобы ему не хотелось их украсть? Это невозможно. И так как их нет на месте, то значит, украл их ты?» «Выслушай же меня», — сказал Иаков. «Очень хорошо, что ты здесь, что, не пожалев, «Стольких дней ты все-таки догнал меня из-за этого дела, ибо его нужно выяснить до конца. Этого требую я, обвиняемый. Вот перед тобой мой стан. Обойди его, как пожелаешь, и обыщи. Перевороши все без страха по своему усмотрению. Я предоставляю тебе полную свободу. И у кого ты найдешь своих богов, будь то я сам, или кто-либо из моих людей, тот пусть умрет на месте у всех на глазах, и ты волен сам определить, примет ли он смерть от железа или от огня, или будет зарыт живьем. Начни с меня и смотри как следует. Я настаиваю на самом тщательном обыске». Он был доволен, что все свелось к Терофимову, что речь шла вообще только о них и что после обыска он вправе будет принять вид оскорбленного достоинства. Он не подозревал, сколь зыбко почва у него под ногами, и какое смертельно наглое предложение он сделал. В этом была без вины виновата Рахиль, но она с величайшей ловкостью и твердостью взяла на себя все последствия своего легкомыслия. Лаван ответил, «И правда, пусть будет так, Ретила поднялся и приступил к обыску. Нам точно известен порядок, с каком он действовал. Сначала с запальчивой обстоятельностью, а затем после нескольких часов напрасного труда постепенно устав и приуныв, ибо солнце как раз поднималось, и ему стало очень жарко, и хотя на нем не было верхнего платья, а была лишь рубаха с открытой грудью и засученными рукавами, Под шапкой у него вскоре выступил пот, а лицо так раскраснелось, что впору было опасаться, что тяжелого этого старика хватит удар, и все из-за Керафимов. Неужели Расилии не было жаль отца, если она могла так мучить и так невозмутимо дурачить его? Но нельзя забывать о силе переосмысливающего внушения, исходившей. из... от незаурядной личности Иакова и религиозности его представлений, и подчинявшей себе всех, кто его окружал, и особенно тех, кто его любил. Волей упрямого его духа Рахиль сама играла священную роль, роль звездной девы и матери, несущего благодать небесного отрока. Тем более склонна была она, значит, глядеть глазами Иакова на остальной мир, и на своего отца, признавая отведенную ему в мире законную роль. Для Рахили, как для ее возлюбленного, Лаван был бесом-обманщиком и демоном черной луны, которого в конечном счете обманывали, и притом еще основательнее, чем обманывал он сам. Потому-то Рахиль и глазом не моргнуло, что акт совершался благочестивый, разумный, законный. котором и Лаван более или менее сознательно и покорно играл свою священную роль. Она сочувствовала ему не больше, чем Ицхакова Челик и Саву во время Великой Потехи. Лаван прибыл ночью и направился к Иакову утром, несомненно, чтобы потребовать у него то, что она украла. Что отец кончил беседу и начал искать, сообщила ей девочка-служанка, которую она вовремя послала подглядывать, и которая, чтобы быстрее домчаться, закусила подол своей одежды, совсем заголившись спереди на бегу. Слова ныщет», — сказала она громким шепотом. Рахиль засуетилась, схватила завернутых в платок терафимов и вынесла их из темноватого своего шатра, неподалеку от которого были привязаны ее и на верблюды — изысканные, карикатурно красивые животные с мудрыми змеиными головами на изогнутых шеях и широкими, как подушки, не проваливающимися в песок ступнями. Рабы щедро насыпали им соломы, на которой они лежали надменно жуя. Сунув сверток в солому и целиком зарыв его, Рахиль уселась сверху перед верблюдами, которые, продолжая жевать, выглядывали у нее из-за плеч. Так дожидала сана Лавана. Тот, как мы знаем, начал поиски шатра Яковы. Он перевернул вверх дном весь дорожно-скарб взятия, вытряхнул сыновку для ног, поднял тюфяк складной кровати, переворошил рубахи, плащи и шерстяные одеяла и уронил ящик, шашками для игры злой взгляд, в которую Яков любил играть с Росилью, так что пять фигурок сломалось. Оттуда, злобно пожимая плечами, он направился в шатер Лии, а затем в шатры Зелфы и Валлы, где, чиня обыск, без всякой пощады к маленьким тайнам женщин, в попыхах укололся их щипчиками и заморал бороду зеленой краской. которой те подводили глаза, чтобы они казались длиннее. Так неловок он был от гнева и от смутного сознания, что это его роль — выставить себя на них. Потом он пришел туда, где сидела Рахиль, и сказал, «Здравствуй, дитя мое! Ты не думала, что увидишь меня?» «Доброго здоровья!» — отвечал Рахиль. «Мой господин ищет. Я ищу украденное», — сказал Лаван. по всем вашим шатрам и загонам. «Да-да, какая неприятность!» — кивнула она, и оба верблюда с высокомерно лукавой улыбкой выглянули у нее из-за плеч. «Почему же, Иакас, наш муж, не помогает тебе искать?» «Он ничего не нашел бы», — ответил Лаван. «Мне приходится искать одному и трудиться под восходящим солнцем на горе Гелиад». «Да-да, какая неприятность!» — повторила она. «Моя хижина вон там. Осмотри ее, если считаешь нужным. Но будь осторожен с моими горшками и ложками. У тебя борода и так уже немного позеленела». Лаван нагнувшись, вошел в шатер. Вскоре он вернулся оттуда к рахиле, к верблюдам, вздохнул и умолк. «Там нет украденного?» — спросила она. «Для моих глаз нет», — ответил он. «Значит, оно в каком-нибудь другом месте», — сказал Рахиль. «Мой господин, конечно, давно уже удивляется, что я не встаю перед ним, как того требует почтительность и приличие. Но это только потому, что я неважно себя чувствую и стеснена в движениях». «Что значит «неважно»?» — пожелал узнать Лаван. Тебя бросает то в жар, то в холод?» «Нет, мне просто нездоровится», — отвечала она. «Но что же это за нездоровье такое?» — спросил он снова. «Зубная боль или, может быть, чири?» «Ах, дорогой господин, у меня обыкновенная женская, месячная», отвечала она, и в высшей степени высокомерные лукаво улыбнулись сверблюды у нее за плечами. «Только и всего», — сказал Иван, — «ну это не в счет. Мне приятно, что у тебя месячные приятнее, чем если бы ты была беременна». «Ведь рожать ты не особенно ловка! Прощай! Мне надо искать украденное!» С этими словами он удалился и искал до потери сил, до того часа, когда лучи солнца стали косыми. Затем, грязно измученный и отчаявшийся, он снова пришел к Акову и опустил голову. «Ну, где же оказались твои идолы?» — спросил Аков. «Кажется, их нигде нет». ответил тот и развел руками. «Кажется, — ожесточился тогда Яков, — он был теперь хозяином положения и мог дать волю своему языку. Ты говоришь мне «кажется» и не хочешь признать доказательством моей невиновности то, что ты ничего не нашел, хотя искал десять часов подряд и перерыл весь мой стан, горя желанием «Убить меня или кого-нибудь из моих людей? Ты перебрал весь мой скарп, спору нет с моего разрешения, ибо я предоставил тебе такое право, но то, что ты на это решился, все-таки очень неблагородно с твоей стороны. И что же ты нашел из своих вещей? Придели их и улечи меня в краже перед твоими и перед моими людьми». чтобы нас рассудил народ? Как ты потел и морался, чтоб только меня погубить? А что я тебе сделал? Я был юнцом, когда пришел к тебе, а теперь я уже в почтенном возрасте, хотя и надеюсь, что единственный дарует мне долгую жизнь. Вот сколько времени провел я у тебя на службе и был тебе домоправителем, каких мир не видел». Это я говорю тебе в гневе, а вообще-то я из скромности замыкался в тебе. Я нашел тебе воду, и ты освободился от сыновей и шулану, и, сбросив ермо долгов, расцвел, как роза в Саронской долине, и оброс плодами, как финиковая пальма в низменном и ерихонском краю. Твои козы стали плодиться вдвое чаще, а овцу стали приносить двойни. Если я съел хоть одного барана из твоего стада, убей меня, ибо я щипал траву с газелями и утолял свою жажду со стадом на водопое. Так я жил для тебя и служил тебе четырнадцать лет за твоих дочерей, и шесть ни за что ни про что, и пять за приплод твоего стада. Я томился днем от жары, а ночью дрожал от стужи в степи, а спать я вообще не спал из-за своей бдительности. Но если на беду в стаде случался мор или овцу задирал лев, ты не позволял мне снять с себя вину клятвой, а взыскивал с меня недостачу и держался со мной так, словно я краду денно и ночно. еще ты переменял мне награду, как тебе заблагорассудится, и подсунул мне Лию, когда я думал, что обнимаю праведную, и этого я не забуду до конца своих дней. Если бы не был со мною Бог моих отцов, всемогущий и если бы Он не уделил мне кое-чего, то я, упаси Боже, ушел бы от тебя таким же голым, каким пришел к тебе». Но этого он все-таки не пожелал и не посрамил благословения. Он никогда не обращался к чужим, а к тебе он обратился ради меня и наказал тебе не говорить мне ничего худого. Вот так ничего худого. Ты приходишь и кричишь, что я похитил твоих богов, но ты не нашел их, несмотря... на неумеренные поиски и смеешь говорить «кажется». Лаван помолчал и вздохнул. «Ты так двуличен и мудр, — сказал он устало, — что с тобой не сладишь и лучше вообще не связываться с тобой, потому что ты так или иначе всегда окажешься прав. Когда я оглядываюсь, мне все кажется сном, на что не погляжу, «Все мое, дочери, дети, стада, повозки, верблюды, рабы, все мое, но все, сам не знаю, как перешло в твои руки, и ты уходишь от меня с моим достоянием, и это как сон. Ты видишь, я мирно настроен, я хочу договориться с тобой и заключить с тобой союз, чтобы мы разошлись полюбовно, и я не терзался из-за тебя всю жизнь». — Это другое дело, — отвечал Аков, — и когда ты говоришь так, то это приятнее слышать, чем всякие кажутся. Твои слова мне очень по душе, и правда, ты родил мне деву, мать сына, с которой ты стал прекрасен, и не к лицу мне отмахиваться от страха Лавановы. Только чтобы избавить тебя от тягостного прощания, ушел я со своим... «Доброму крат ты и молча, но я буду очень рад, если мы разойдемся по-хорошему, и я тоже смогу вспоминать о тебе со спокойной душой. Я воздвигну камень, хочешь, я сделаю это с удовольствием, и пусть четыре твоих раба и четыре моих сделают памятник, насыпав камни, и мы поедим перед Богом и заключим перед Ним договор. Идет?» — Пожалуй, да, — сказал Лаван. — Ничего другого я не вижу. Тогда Яков взял прекрасный продолговатый камень и поставил его, чтобы призвать бога в свидетели. Восемь человек насыпали холм и щебня и мелких окатышей, и на этом холме они вдвоем ели кушанье из баранины с курдюком в середине горшка. Впрочем, почти весь курдюк Иаков оставил Лавану, а сам только отведал кусочек. Так поели они вдвоем, одни под небом, а затем скрепили свой договор рукопожатием и взглядами поверх разделительного холма. Предметом клятвы Лаван избрал своих дочерей, потому что не знал, что еще можно избрать. Иаков должен был поклясться Богом, своих отцов и страхом Исаака, что не обидит своих жен и не возьмет себе жен, кроме них. Свидетелями были холм и трапеза. Однако Лавана не так уж заботила судьба дочерей. Она была для него предлогом, чтобы как-то покончить счеты с благословенным и спать спокойно. Он еще раз переночевал на горе со своими родственниками На утро он обнял женщин, напутствовал их и отправился в Освояси. Иаков же вздохнул один раз облегченно и один раз, сразу же вслед за тем, опять озабоченно. Недаром говорится, что стоит человеку уйти от льва, как он встречает медведя. И тогда настала очередь красного.